Глава 3. Неожиданно полученное от его светлости известие привели Ренне в откровенный шок. Ничего подобного он не ждал и ждать не мог, ограничившись в последнее время сглаживанием неумелых и порой нелепых действий Мары Рансаф. Однако то, что сообщил граф, выбило секретаря из равновесия полностью. Вторжение из другой вселенной отбиться от него можно только объединив силы со вчерашними врагами. И ради этого Дарф и Сторм собирается перехватывать власть над организацией. Мало того, уже отозвали из отпуска адмирала Мерхалака сногсшибающие новости. Перед его светлостью план восхищал своей лаконичностью и стройностью. Граф в своём репертуаре. Мара даже ввяхнуться не успеет, как останется неудел. Ничего удивительного впрочем. Директора секторов и до сих пор боятся бывшего шефа так, как не боялись никого и никогда. До да судорог и медвежьей болезни. Они против его воли и пошевелиться не посмеют. Это одновременно радовало и пугало. Ренни сразу стало ясно, что после этой войны СПД однозначно распадётся, поскольку потери будут немалыми. Нет, если его светлость останется у руля, то организации наоборот воспрянет. Но это практически невероятно. Графу его прежние детище давно не интересно. Он сейчас занят чем-то непонятным совместно с Арн, и секретарь хотел бы работать вместе с ними, невзирая на союз со старыми врагами. Находиться рядом с чокнутой девкой, свихнувшейся на садизме, удовольствие небольшое. Почти все толковые люди покинули СПД. Остались в основном те, кому некуда было податься. А среди таких хороших специалистов маловато. А в общем, нынешняя организация уже почти ничем не напоминала хищного монстра времён Великой войны. Больше половины мета кораблей стояло на приколе по очень простой причине отсутствие экипажей. Ведь полагаться на их убогие кибермозги опасалась даже Мара. Сам проклятый не знает, что им взбредёт в то, что заменит голову. Возьмут и сорвутся в новую охоту за разумом в галактике. Это уж точно никому не нужно. Нападение на Сторн не дало никаких видимых результатов. На него просто не обратили внимания, прекрасно зная, что с нынешним руководством СПД ни о чем договориться невозможно, а потому и говорить бесполезно. Бездарная ученица графа погубила все, что можно было погубить, и понимала это даже сама, ярять с каждым днем все больше. Ни один здравомыслящий человек не желал иметь с ней дела и всеми правдами и неправдами старался либо сбежать, либо перевестись куда-либо, только бы не сталкиваться с Марей Рансав, ведь столкнувшись, вполне можно было оказаться в пыточной и умереть в муках просто потому, что госпоже не понравился твой взгляд. Единственный, кого она не трогала, был сам Рене, аналитики и его помощники, которым он оговорил неприкосновенность заранее, заявив, что если хоть один из них погибнет из-за того, что кое-кому захотелось поразвлечься, то ноги его в СПД не будет. Мару перекосило, но она вынуждена была согласиться. Прервало размышление Рене приход ближайшего помощника, Кирта Хоргина, за последние 8 лет ставшего незаменимым. Парень отличался невероятной трудоспособностью. Любое порученное дело выполнял добросовестно, с огоньком, всегда добиваясь наилучших результатов. Такое поведение было свойственно скорее гварду, чем человеку. Откуда Кирт был родом, бывший секретарь графа понятия не имел. Черты слишком многих народов смешались в нём: и мааванская, и тюмская, и даже теонская кровь была видна. Последнее, правда, выразилось только в высоком, больше 2 м росте и некоторой худобе. Что-то случилось? поинтересовался Ренни. Ничего, что стоило бы особого внимания, улыбнулся Кирт. Но я считаю, что пришло время кое-что обсудить. Мы знаем, что вы догадались, кто мы такие. Догадался, со вздохом согласился секретарь. Скажи мне раньше, что я буду охотно работать с вами, никогда бы не поверил. Но жизнь доказала обратное. Мы с его светлостью во многом ошибались, как ни горько это признавать. Далеко не во всём, тоже вздохнул помощник. К мы ему глубочайшему сожалению, ошибались вы далеко не во всём. Мы действительно сотворили слишком много глупости, сделали слишком много ошибок, да и сейчас их допускаем. В последнее время выявилось множество проблем, которые мы сами решить оказались не в состоянии. Для их решения потребуется помощь графа Наргайского и ваша, если вы не против. "Даже так", приподнял брови Рене. "И что же это за проблема? Начинающаяся война?" "Нет, война это помимо них. Не так давно состоялось совещание региональных координаторов, на котором выяснилось, что почти в каждой стране обитаемой галактики происходят очень странные вещи". Идёт жёсткое противодействие нашим усилиям по подталкиванию общественного бессознательного к доброте, из-за чего возникает ощущение, будто нам противостоит кто-то уровня его светлости, а то и круче, но никого и близко стоящего в галактике просто нет. 8 лет назад из-за неожиданного ухода Ордена произошла так называемая разбалансировка игрегров народов галактики, но её удалось преодолеть совместными усилиями Дарва и Стормана и Кирджака Чёрного. Я не в курсе этого. Кирт коротко поведал о событиях восьмилетней давности, о начавшихся странных происшествиях, начиная с отказа оборудования на многих производствах из-за изменения структуры составляющих его материалов, затем и внезапным сумасшествием больших групп людей и всё в остальном. Насколько мне известно, подобное происходило и в Даргоне, завершил рассказ он. "Да, но причина так и осталась неизвестной", заметил Ренни. "Всё это закончилось само собой". "Далеко не само собой". Отрицательно покачал головой Кирт. Меры противодействия были разработаны после того, как его Светлость сходил с сферы творения. Да-да, не удивляйтесь, после того, как он многое понял, его туда пустили. Даже так. Азадачно потёр подбородок секретарь. Рассказ о принятых мерах заставил его незаметно улыбнуться. Граф, как всегда, безукоризнен. Все его точечные удары бьют в цель. Ни одного лишнего движения, только ведущие к заранее определённому результату. Нет, Дарф и Торман всё-таки гении, что не говори. Многие его ходы самому Ренни и в голову бы не пришли. Не взирая на то, что он заслуженно считался одним из лучших политических манипуляторов обитаемой галактики, и он рад будет снова поработать с его светлостью на одной стороне. За прошедшие годы Реннер Лоиг Кранер очень многие свои взгляды изменил, очень многие концепции пересмотрел. Он и раньше во многом сомневался, но теперь окончательно осознал, что они с графом, заставив орден уйти, совершили чудовищную ошибку, которую придётся исправлять. Вы не совсем правы, усмехнулся Арн, услышав его мысли. Если бы это не сделали вы, то сделал бы кто-то другой? Как я уже говорил, мы тоже страшно и очень во многом ошибались. Чтобы опомниться и измениться, нам требовался жестокий урок, и мы его получили. Жаль только, что, похоже, недостаточно. 12 лет после войны всего прошло, и мы начали успокаиваться. Благо, кто-то решил нам снова наподдать, а затем Лардаль-Далеван подсказал, что именно не так. Впрочем, мы и сами догадались обратиться к вашему бывшему патрону за помощью. Он, оказывается, ждет этого обращения не первый год, видя наши топорные действия. Правда, пока придется немного отложить меры противодействия чужому влиянию из-за войны. Если не отобьемся от ЮОИ, то нам уже ничего не будет нужно. Он протянул Рене инфокристалл и добавил. Здесь вся известная нам информация по этой страшноватой цивилизации. в том числе запись встречи Равана VI с UEAми. Шестого? изумился секретарь. Он же умер. Нет, жив, усмехнулся Кирт. По просьбе графа вам разрешено сообщить это, поскольку мы на одной стороне. Также на кристалле план первоначальных действий по перехвату власти в ВСПД. Частично он вам уже известен, но только частично. Вам нужно будет доработать конкретные действия, поскольку никто лучше вас не знает, что сейчас происходит в организации. Хорошо, кивнул Ренни. Мне понадобится как минимум сутки для этого. Один вопрос. Пусть власть мы перехватим, но для метеокораблей и не только нужны экипажи, которых на данный момент просто нет. И этим займётся гросс-адмирал Мерхалак. Он сказал, что проблемы решаемы и взялся за её решение. Насколько я понимаю, у него остались связи со множеством бывших офицеров вашего флота, которые сейчас не у дел. Да, таких хватает, признал секретарь. Далеко не все из бывших военных способны найти себя в мирной жизни. Одну минуту поднял руку Кирт. Поступила новая информация. Немного помолчав, он снова заговорил. Состоялось первое сражение нашего флота и флотов союзников с ЮОИ во вселенной Российской империи. Полная победа. Дварх-адмирал Кир Ванек разделал Уюэев как детей, тем самым подтвердив информацию, что им никогда не доводилось воевать всерьез. После боя состоялся контакт с руководством Ордена Осознания и Имперского флота. Посольство отправилось в столицу Империи, на планету Земля. «Вам нужна запись боя?» «Зачем?» – удивился Ренни. «Я же не флотоводец. Эта мерхалака она понадобится, чтобы разобраться в тактике врага. А победа – это хорошо!» Ну, насколько я понимаю, это победа только в одной битве, а не в войне, сожаление подтвердил Кирт. И следующая битва такой простой не будет. У-у-эй, хорошо умеет учиться на своих ошибках, но и чужих тоже, насколько мне известно. Умный враг самый худший враг. Мудрость древних. Что ж, мы ждём ваших предложений. Как я уже говорил, завтра будут. Тоскливо посмотрел на инфокристалл Ренни, понимая, что спать ему сегодня, скорее всего, не доведётся. Мне надо ознакомиться с вашей информацией и как следует осмыслить её.